Глава 78. Человек без имени. Люблю, знаете или поспать до полудня, особенно если поздно лег накануне. В этот раз не получилось. Позвонил Фишер и разбудил. Дрыхнешь? Уже нет. Хриплым сосноголосом отозвался я. Какого стесняюсь спросить черта? Позвони ребятам, передай чтобы сидели на базе тихо и ровно, а сам надевай штаны и на таганку. Жду тебя у театра. Какого из них? Того, что у метро. Да что случилось-то? Наш общий друг, агент Умный, он же зоркий и неподкупный, только что вышел со мной на связь, настоятельно попросил об экстренной встрече и потребовал обязательно привести его в повязаловку. Я потер ладонями заспанную физиономию. — Даже потребовал? — Ага. — А почему он вышел именно на тебя? — Родство душ, — выяснил Фишер, — и кое-что другое. — То есть ты тоже служил в СВР? Он рассмеялся. — Никогда. Просто я, как и он сам, умею изящно носить костюмы. Не то что ты, без обид. Ладно, кончай трепаться, одевайся и стартуй. — Ну, вообще-то, уже оделся, — с долей ехидства отозвался я, и даже холодного кофе успел попить. — Горжусь тобой. До встречи. Мы расположились за шатким столиком в уличном кафе. Я пил сок, Фишер лакомил сомороженным. Бледный и отчетливо взволнованный слуга всех господ, господин Горев, с отвращением давился американо из картонного стаканчика. Не в силах дальше наблюдать страдания отставного разведчика, Фишер достал изнутой внутреннего кармана голубого петлетнего пиджака изящную серебряную фляжку и преснул чего-то тонизирующего тому в кофе. И дело сразу пошло на лад. Кто-то освежился, заметно порозовело лицом и даже слегка успокоился. И так Фишер отставил в сторону опустевшую вазочку из подмороженного Мы вас по-прежнему внимательно слушаем. Олег Кимич осушил стакан, подозвал официанта и потребовал добавки. — Моя обязаловка у вас? — Конечно, — ответил я. — А почему я вам информацию, вы мне бумагу? — перебил меня он. — Деньги напротив, Суриев, — заметил Фишер. — Эта информация того стоит? — спросил я. — Еще как стоит? — говорите. — А вы потом не... Фишера, телодвижения, всеобщего, особо доверенного явно забавляли. Да вы не в парламенте, дружище. Никто вас не обманет. Ну, говорите уже. Олег Кимич дождался кофе, как следует отхлебнул из стакана и уставился на Фишера с легко понятным ожиданием. Тот все правильно понял и тут же повторил упражнение. Итак, новость номер один. Тот с удовольствием отхлебнул из стакана. Меня, судя по всему, раскрыли, уверены. Два часа назад трое из службы безопасности заявились ко мне домой. И вас там, конечно же, не застали, догадался я. Горев кивнул. Ты, иначе я бы здесь не сидел. Буквально за несколько минут до этого меня предупредили. Предупредил человек, которого шеф поставил присматривать за мной. Фишер лениво похлопал в ладоши. «А вы, я так понял, давно его вычислили и перевербовали. Браво!» Олег Кимич скромно кивнул, дескать, «Не вы не умеете работать с агентурой?» «Еще раз браво!» — молвил я. «Первая новость ничего не стоит. Какая вторая?» «Не очень для вас хорошая. Этой ночью шефу звонили, и мало того, что отменили заказ...» еще и прозрачно намекнули на возможное уменьшение доли фирмы в проекте в связи с возникшими новыми обстоятельствами. — А он? — спросил Фишер. — Озверел? Да именно так. Его право, — признал я. — На кого конкретно? — Мадам премьер-министра и ее сынка наказать он не может, поэтому весь его гнев направился на тех троих. Заказ отменять он не стал. Откуда вы все это знаете? Сегодня ночью, пока он мне еще доверял, я переводил тот самый разговор. А Кутрушев, видать, получил какую-то информацию обо мне или просто что-то заподозрил. Фишер покачал головой. Как, однако, все интересно складываться. Что собираетесь делать дальше, друг мой? Искать защиты у конкурентов? Интеллигентнейший человек. Целый отставной полковник службы внешней разведки в ответ выругался, как пьяный пильщик дров. Умные уроды! В защите убежища было отказано. В настоящее время, дескать, такой возможности нет, и опять прокомментировал сказанное. Да так, что я всерьез заподозрил, что в программе обучения в Академии внешней разведки имелся спецкурс по русскому мату. — А потому ухожу в бега. — Есть куда? — спросил я. Он молча кивнул. — Никому не говорите, — посоветовал Фишер. — Даже семье. — Семья не в России. — Так вы вернете мне обезаловку? Мы с Фишером переглянулись. Я достал из кармана, сложенный в четверо лист бумаги. Держите, заслужили. — но У меня осталось всего два вопроса, — заявил Фишер. На один из них Горев ответил, после чего поднялся на ноги. «Надеюсь, прощайте, хотя не зарекаюсь». «Совет на дорожку», — сказал я ему в спину. Он обернулся, да. «Ни в коем случае не езжайте в Кимры». Он удивленно поднял брови. «Почему именно не туда?» «Примета плохая».